Глава двадцать шестая — Мадам, — тотчас возник официант, — стоило нам переступить порог заведения. — Где желаете присесть? Ольков или у окна? — У окна, — ответила, беглым взглядом осмотревшись. Но ни за одним из столов я не увидела Паулу с ее подругами. А в каждый альков заглядывать было бы с моей стороны неприлично, да и глупо. Устроившись за небольшим столиком всего на три персоны, я заказала себе чашку кофе, кип по обыкновению чай, и, разобрав по газете, мы углубились в чтение. Быстро пробежавшись взглядом по строчкам, я убедилась, что новости ранье ничем особо не радовали, и приступила к прочтению нужной мне статьи. Слушай, случившееся ожидаемо. Напомню, в прошлом году один из заводов им Доумана уже был объявлен банкротом, Люди остались без места и без оплаты своего труда. Тогда работники промолчали или были запуганы. Но сейчас, когда выбор рабочих мест достаточен, каждый предпочитает надежного работодателя. Красиво и по делу. Хокинс – талантливый журналист. Ни в одной газете не упоминается о банкротстве завода. Все или забыли, или не захотели упоминать. «Повторюсь», – равнодушным голосом протянул Кип. Очень рисковый парень этот Хокинс. Согласна, рисковый, — улыбнулась мужчине. Поднесла к чашку с кофе, но не успела сделать и глотка, как свет от окна загородила огромная тень. — Мадам Делия, рад вас видеть, — проговорил Николас, без разрешения усаживаясь на свободный стул и обратившись к секретарю, представился. — Николас Эдингтон. — Кейп Джонс, — представился в ответ мой секретарь, с интересом разглядывая хала — Мадам Делия, не знал, что вы предпочитаете кофе, — проговорил мужчина, небрежным взмахом руки подзывая к нашему столу официанта. По всей видимости, он планировал здесь обосноваться надолго. — Вы ошиблись, предпочитаю чай. Но, к сожалению, обстоятельства складываются таким образом, что я вынуждена терпеть некоторые неудобства, — вежливо улыбнувшись, проговорила, делая глоток ароматного напитка и, выдержав небольшую паузу, добавила правда я никогда не отличалась особой терпеливостью хм вот как на мгновение растерялся мужчина но быстро взял себя в руки мадам делия я бы хотел пригласить вас в театр в эту субботу будет давать представление знаменитое в столице трупа к сожалению в субботу я буду занята в воскресенье у жарт лис проводят скачки уверен вам понравится не сдавался настырный мужчина не люблю азартные игры «Предпочитаю шахматы», — ответила одним глотком, выпив немного обжигающий напиток. «Парк? Музыкальный вечер?» «Нет, книги», — довольно протянул Николас. Его явно забавляла наша беседа, да и я, признаться, получала некое удовольствие от нее. «Я знаю, чем вас удивить». «Вот как?» — Деланна изумилась, даже на секундочку поверив уверенному тону Эддингтона неторопливо поднялась и, забрав недочитанную газету, со снисходительной улыбкой проговорила. «Прощайте, мсье Николас. До свидания, мадам Делия». «И как такой тебе мог не понравиться?» — хмыкнул Кип. «Едва мы покинули ресторан». «Красив, уверен в себе и наверняка богат». «Разве я сказала, не понравился?» «Действительно, красив и самоуверен. Насчет богат, пока под сомнением. Слишком с ним все мутно». Еще это странное совпадение с костелией? Тогда почему отказала? Просто, неопределенно пожала плечами, не зная, как объяснить свои внутренние ощущения. Николас был интересным мужчиной, но что-то меня удерживало, неясное, смутное, и я пока решила не торопиться. И все, просто? Возмущенно воскликнул секретарь, резко остановившись возле нашей кареты, требовательно на меня посмотрев. Что значит просто? — Отстань. И вообще, я еще замужем, — отмахнулась от приставучего кипа, мысленно чертыхнувшись. Сегодня, видно, что-то незримое витает в воздухе, раз уже второй мужчина проявляет такую настойчивость. — Рад слышать, что ты все еще обо мне думаешь, — раздался приятный бархатный голос муженька. И вскоре он и сам появился на горизонте. — Делия, нам надо поговорить. — О чем? — медленно опустила ногу которую было занесла над ступенькой, чтобы взобраться на карету. Обреченно вздохнула. День, начавшийся так замечательно, с каждой минутой превращался в ужас. — А нас, о сыне, — проворковал Фрэнк, посмотрев на меня таким искренним взглядом, что захотелось поаплодировать его актерской игре. — Ты права, я был невнимателен к тебе. — Угу. Ободряюще улыбнулась, поощряя мужчину на дальнейшее представление. «Дель, давай начнем все сначала. Это тебе!» Вытащил из-за спины руку, попытался вручить мне огромный букет белых роз. «Мне нравятся красные!» Решила быть вредной и капризной, и, не принимая букет, окинув пристальным взглядом чуть поникшего Фрэнка, проговорила. «Мне пора, ты задерживаешь нас!» «Дель, я не отступлю!» торжественно пообещал муженек, пафосно бросив к моим ногам цветы. чего те красивым веером рассыпались по мостовой. И, гордо вскинув голову, он резко развернулся и отправился в направлении парка. «Хм, клоун!» — с усмешкой прокомментировала театральный выпад. В который раз задалась вопросом, как такое могло понравиться Дель, ведь умничкой же была. «Чего это он?» — пробормотал Кип, изумленным взглядом проводив широко шагающего Фрэнка, возвращая свой взор на меня. — Папаша приказал, вот и старается, а то денег не даст, — меланхолично ответила, через минуту добавив. — а Вот только причина мне пока не ясна. Логичнее всего просто от меня избавиться. — Согласен, — в полголоса, будто размышляя, поддержал меня Кип. — Все, домой, — скомандовала. Но, видно, сегодня день неожиданных встреч, и стоило мне вновь занести ногу, как в этот раз для разнообразия из-за кареты раздался женский голос. — Мадам Делия, вам и правда нравится, что я пишу? — Да, ты талантливая, но очень рискованная, — улыбнулась симпатичной девушке, всего лет двадцати пяти на вид, с короткой стрижкой, которая только входила в моду в брюках и жакете. — Как и вам, мадам, — ответила та, озорно улыбнувшись. Ну да, усмехнулась, чего уж спорить с очевидным, и произнесла. Я хотела с тобой поговорить, но, конечно же, не здесь. У меня есть к тебе деловое предложение. У меня к вам тоже. Постой! Это и есть тот самый Хокинс, вдруг ошеломленно просипел Кип, до которого наконец дошло, с кем я вот уже пару минут веду беседу. Аманда Хокинс, резко произнесла тайный журналист, вызывающий вскинув подбородок. Или вы думали, что девушки не могут писать о политике? Э, -э ты знала, что это девушка, обвиняюще воскликнул Кип, буравя меня сердитым взглядом. Да, было нетрудно догадаться. Такими речевыми оборотами и витиеватыми фразами может писать только женщина. Неужели ты этого не понял? Елейным голосом проговорила, довольно улыбаясь. Нет, буркнул Кип, бросив косой взгляд на ухмыляющуюся Аманду. И спросил, «Мы так и будем здесь стоять? Или уже отправимся домой?» «Пообедаешь в поместье? Заодно и обсудим пару вопросов», — предложила аманди которая с первого взгляда и после нашего короткого общения успела завоевать мою симпатию. «Я...» «В город тебя доставят, куда прикажешь», — поспешила успокоить девушку, которой было интересно, что у меня за дело к ней, и в то же время смущал вопрос возвращения. «Хорошо». Наконец решилась Аманда, забираясь в карету, намеренно игнорируя помощь Кипа. Тот лишь фыркнул, помог забраться мне, вскочил сам и, ударив по стене кулаком, приказал извозчику трогать. Время в пути пролетело незаметно. Вроде бы мы только тронулись, заговорили о новом веянии моды на крохотной сумочке и вдруг подъезжаем к поместью. Аманда оказалась очень интересным собеседником, начитанной, капельку язвительной и умной девушкой. Да я вообще забыла, как это, разговаривать с себе подобной, на равных, не ожидая пакости, колкости и обидного замечания. Уже спустя десять минут мы отбросили официоз и перешли на «ты». А уж наблюдать за нешуточной перепалкой Кипа и Аманды было невероятным наслаждением. «Еще одну я не вынесу», — жалобно простонал Кип, выпрыгивая из кареты, окинув нас хмурым взглядом. «Я в тебя верю» поддержала секретаря выбираясь за ним следом аманда стоила ей выйти из кареты вдруг удивленно воскликнула барни малыш и ты здесь ами детка ты никак заблудилась радостно заулыбался наш великан неожиданно шустро рванув навстречу своей знакомой давненько не виделись так тихо у вас вот и не хожу Повисла на широких плечах привратника девушка, звонко расцеловав мужчину в обе щеки. — Дель, барни самый лучший. Он меня из таких передряг вытаскивал. — Знаю, что самый лучший, — невольно улыбнулась такой шумной и искренней встрече. — Я пойду распоряжусь подать обед. — Кип, проводишь Аманду? — Угу, — недовольно проворчал секретарь, сверля пытливым взглядом парочку. Боюсь, после ухода Аманды барни ждет обстоятельный допрос. Ну вот и отлично, кивнула и направилась к поместью. Там, оставив распоряжение, заглянула в комнату сына, предупредила, что у нас гостья, спустилась на первый этаж, но, не доходя до столовой, услышала очередной спор. То есть ты считаешь, что удел женщины сидеть дома и заниматься детьми? Наступала на кипа Аманда, заставляя его невольно отступать. — Я не так сказал. Я сказал, что глупо девушке бегать по подворотням. — Так я еще и глупая, — взвелась Аманда, резко обернувшись на мое покашливание. — Хм, вы ведете себя, как рассорившаяся влюбленная парочка, — елейным голосом заметила, с трудом сдерживая улыбку, наблюдая за одновременно отпрянувшими друг от друга аманды и Кипом. — Луду можно подавать. — Терпеть не могу таких, как не договорила девушка нечаянно подтвердив мои догадки все таки между этими двумя и правда проскочила искра мама мадемуазель аманда поприветствовал Наздарен, зашедший в столовую в сопровождении роска и глена добрый день мадемуазель! — поздоровался гувернер но тотчас быстро отвел свой взор от девушки заметив на лице кипа что то грозное прошу всех к столу пригласила устав стоять да и время поджимала и первой устроилась во главе стола. Показав пример от чего-то засмущавшимся Даррену, Глену и Аманде, приступила к трапезе. Обед на удивление прошел спокойно. За чаем велась неспешная беседа, в которой больше участвовали Дарен Аманда, Глен, и свое убедительное Гав всегда оставлял за собой Роско. После небольшого отдыха сын, его учитель и лохматый друг ушли заниматься. Кип, сообщив, что ему необходимо отлучиться, покинул поместье. И, оставшись вдвоем с Амандой, прихватив с собой покружки с чаем, мы отправились в кабинет. До прибытия Паркера осталось всего два часа, и надо было заручиться поддержкой девушки перед тем, как начать предлагать будущему партнеру влезть в амбициозный проект.